Потом, потом бросаю я в их разочарованные физиономии, все интервью после выступления. Обратитесь к моему директору. Ну, зачем ты так с ними? Они очень милые ребята расспрашивали о тебе. И что ты им сказала? Что ты как Колумб, в смысле, первооткрыватель? Прошлая ночь это подтвердило мое лучезарное величество. Еще спрашивали о том, кто я такая. Спрашивали, в каких я с тобой отношениях. И ты сказала... Сказала, что я девушка твоей мечты и любовь всей твоей жизни. Молодец. Я, пожалуй, больше не буду встречаться с тобой, чтобы досадить им. Журналиги опять сядут в лужу. — Ты что?! Она хватает мою голову своими длинными тонкими руками и вонзается в меня взглядом подстреленной сойки. «Ну что ты, дурочка?» Я касаюсь губами ее виска, туда, где пульсирует хрупкое, всего за сутки ставшая такой дорогой для меня жизнь. «Прости меня!» Я пошутил. «Прости, я дурак!» Я не хотел сделать тебе больно. «Дурак! Дурак!» «Не шути так больше». Она отворачивается и сжимает губы. «Прости, не подумал, что ты такая чувствительная. Пожалуй, отныне я буду называть тебя «перышко». Ее лицо в действительности меняет цвет, будто серое облако, задержавшись на нем в штиль, вдруг поймало новый ветер и поплыло дальше по своим небесным делам. Она улыбается». А можно я пока буду продолжать звать тебя Лисий Хвост? Я еще не придумала тебе нового имени, но я придумаю. Снова стрельба лукавыми озорными. Я в тебя верю. А давай каждый день придумывать друг другу новые имена. А давай. Проживем не одну, а... Она щурится, что-то прикидывая, а почти двадцать две тысячи жизней. Это если доживем до восьмидесяти лет, а если проживем больше? Спасибо, больше не надо, отрезаю я. Ну и как хочешь, а я хочу больше восьмидесяти. Я озираюсь по сторонам, будто ищу кого-то, прищуриваюсь и, наконец, сообщаю ей. Прости, пёрышко. Концепция изменилась. Кардиганс решили обойтись без беков. Ну, нельзя так. Я уже настроилась. Серая туча вновь накрывает нежную бледность ее щек, а глаза будто переворачиваются в орбитах и начинают смотреть не на меня, а во внутрь её головы. Должно быть, там интереснее. Ну, что я могу сделать? Хочешь, пойдем на сцену со мной. Сообразим что-нибудь до дуэтом. Не хочу. У тебя не такие красивые песни, как у «Кардиганс». Вот это наезд ниже пояса. Не ожидал от моей милой. Ну, извини. Я хотела сказать, что они у тебя чересчур мужские, что ли. Ну, как я буду петь? Прощай, детка, закрой двери, не торопись с приданным. Знание наизусть моих текстов несколько примеряет с реальностью. Я предлагаю. Тогда пойдем разрабатывать план ограбления. Чего? Да я тут встретил кое-кого. Пойдем. и тащу ее за руку к белоснежной палатке, которая возвышается ребристым айсбергом среди серых и черных брезентовых сооружений. Я познакомлю тебя со своими друзьями. Мы здороваемся, как древние закадыки, хотя из четверых парней, собравшихся за кальяном в белом шатре, я знаком только с одним. Но это знакомство стоит десятка. Чернокожий миг — в широких рэперских штанах, с дредами, вечный голдой на безволосой груди. Лучший танцор из всех, кого я когда-либо видел в деле. Хитрожопый проныра. Люблю его как брата. Знакомьтесь, это Лера. Как здорово, что ты ее привел. Сестра такая красивая, сестра такая рыжеволосая, сестра огонь. Сестра... «Нам нужен твой совет. Ты как относишься к ограблениям?» «Вообще-то отрицательно. А к кражам?» Также. Неужели ты никогда ни у кого ничего не воровала?» «А вам какое дело? Какое это имеет значение?» «Никакого не имеет. Но если ты принципиально против краж и ограбления, значит, ты никогда не делала этого». «Значит, у тебя чистая совесть, сестра, красивая душа, бездонные глаза, и тебе нечего терять?» Он еще ни одну белую телку не называл сестрой. В полголоса переговариваются за столом приятели Мика. «Бред какой-то! Мы что, в суде или в цирке? Что за представление?» «Вопросы адресованы скорее мне, чем Мику». Я равнодушно пожимаю плечами и беру любезно предложенную мне кальянную трубку. Миг продолжает допрос. «Я думаю, когда тебе было лет пять-семь, ты постоянно что-нибудь тырила у родаков. Угадал?» Чувствуется богатый личный опыт. «Ага, сестра знает, что лучшая защита — это нападение». «Да». «Я не скрываю, когда мне было пять лет, я воровал из родительского буфета печенье и шоколад. Когда мне исполнилось семь, я начал воровать у них сигареты. И только в десять лет мне пришло в голову вытащить из отцовского кошелька деньги». «Только в десять лет я стал настоящим вором, человеком, который по своему единоличному усмотрению взял да и перераспределил материальные блага в мире». «Ну ты загнул!» «Пять лет юрфака, сестра! Это ни для кого не проходит бесследно. А вот до десяти лет я хоть и воровал, но вором себя назвать не могу». Возраст ответственности еще не наступил. Дело в другом. До десяти лет я брал только то, что тут же употреблял, не создавая накопительная основы для будущего благосостояния. Брал для души без корысти, а люди, у которых я это брал, практически не несли потерь. С таким подходом можно оправдать что угодно. Ты молодец, сестра. очень правильное. Я рад этому. В наше время разврата и цинизма, когда каждый пытается что-нибудь украсть, а затем оправдать себя, встретить такого честного человека, как ты — большая радость. Да пошел ты со своей иронией! Лера не выдерживает. Миг провокатор не менее ловкий, чем танцор, и Лерка ведется. Засунь эту правильность бегемоту в задницу. Я тоже потаскала всякой мелочи в детстве. Как ты говоришь, то, что тут же употребляла. — Сестра! Так мы одной крови. Я знал. Я знал это, как только ты появилась здесь с этим варваром. Теперь отмотаем пленку назад. Мик шипит. бормочет, выворачивая согласные наизнанку и демонстрирует пластический тют, будто пленку с его изображением прокручивают в ускоренном режиме в обратном направлении. Нам нужен твой совет. Это касается ограбления. Никаких перераспределений жизненных благ для души и без корысти. Наше дело чистая романтика. Мы с ребятами узнали, что в Питере живет человек, который коллекционирует кактусы. Это его хобби. Уже лет 30. Так вот, в этой коллекции есть несколько кактусов. ла глория for Это те самые, которыми Дон Хуан кормил Кастанеду во втором томе. Для него эти растения — часть огромного рассадника, который он всю жизнь употребляет лишь глазами. А вот мы... Он обводит рукой компанию, и парни согласно кивают. Мы скушали бы эти милые кактусы в целях экспириенса, трипа и расширения сознания. По-моему, вполне благородная цель».